Садитесь, пожалуйста. Советы для родителей. В наши дни ребёнок вряд ли увидит много желающих вскочить и уступить своё место. Везде создаётся впечатление, что все увлечённо заняты сами собой. Но будет очень любезно уступить место, пусть даже это и не очень принято сегодня. Всегда найдётся тот, кто в этом больше нуждается. Обращайте внимание ребёнка на проявление такой заботы о престарелых, инвалидах с палочкой, беременных женщинах или с маленькими детьми, а тех, кому просто тяжело долго стоять. Всем понравится его предупредительная вежливость и слова: "Садитесь, пожалуйста". Вежливый разговор. Слова "пожалуйста", "спасибо", "извините" называются волшебными или добрыми. А почему? А потому что они словно золотой ключик Буратино открывают сердца людей. Советы для родителей. Как только ребёнок начинает тянуть пухленькие ручки к печенью, следует учить его добавлять слово "пожалуйста". Со слово "пожалуйста" должна начинаться любая просьба. Произносятся слова негромко, следует смотреть в глаза человеку. Совсем маленький произносит: "Водички, пожалуйста". Слово "спасибо" следует за получением угощения или выполнением просьбы. "Извините" должно прочно войти в словарный запас ребёнка. Оно поможет успокоить, загладить вину. В какой-то момент приобретённые манеры становятся естественными, мы перестаём их замечать. Если вы в чём-то не правы, не забывайте сами сказать: извини, малыш. К сведению любопытных. По эстонской традиции за столом разрешало сидеть только детям, которые помогали взрослым добровольно, а остальные дети ели стоя.